Глава 12. Перепилить пластик удалось в несколько секунд. После того, как Рубер разорвал металл, в изобилии торчало много стальных полос с острыми краями, так что вопрос о чем разрезать прочный пластик, также не стояло. Пока занимался этим делом, мысли лихорадочно метались по черепной коробке. Зараженные даже такие развитые, как Руберы, обычно гениальностью не отличаются, а тут – грамотно спланированная атака. Что дальше? Бегуны с автоматами? Часть сознания была занята другим, извечным русским вопросом. Да, а что, собственно, делать? Дар я применил. Огорчить муров буквально нечем. Вокруг нас тундра. Да, не та тундра, что на земле. В том смысле, что мох и елочки тут успели пожелтеть. Тут значительно теплее. Долго не побегаешь, однако. Но попробовать стоит. Польба все еще продолжается. А значит, нужно выскочить из машины и ломиться изо всех сил в противоположную сторону. У мне ничего в голову не приходит. «Школьниц жаль, но придется их бросить». «Хотя...» — усмехнулся, вспомнив анекдот. «Неправильно ты, дядя Федор, врёшь. Да? А как нужно? Ты себе врёшь, а надо другим». «Судьба чужих девчонок мне неинтересна. Да, я пытался им помочь, не получилось. Теперь нужно спасать себя, но прежде...» Выпрыгнула из Конга, и сразу стало ясно, почему КПВТ замолчал. Пулемёт перестал стрелять не потому, что Мабута за ним обгадилась, а по вполне уважительной причине. Стекающий по борту конга кровь и валяющиеся вокруг куски тела пулеметчика, красноречиво это подтверждали, желал ли я смерти этому пулемётчику? Да, я желал и считал, что он получил свое, но любоваться отрадной картиной было некогда. Вскрыл споровый мешок развитого зараженного. Уязвимый орган начал зарастать костяным капюшоном. Раньше, без ножа, я с такой задачей едва ли бы справился, но сейчас мои ногти обрели небывалую прочность. Дольки спорового мешка поддались, И я не глядя выгреб все содержимое в карман, а дальше осмотревшись, увидел съехавший с грунтовки пикап с пулеметом. Судя по всему, Робер начал свою охоту на колонну с этой несчастной Тойоты, потому что та стояла зияя вырванной с мясом дверью со стороны водителя, а пулемет был сорван с вертлюги. Брызги крови дополняли картину яркими пятнами. Прыгнуть в машину и вжать педаль газа в пол оказалось непреодолимым искушением. Пробежал сотни метров с такой скоростью, что, наверное, мог бы посоревноваться с чемпионами мира. В висках барабанил пульс. Дыхание хрипло вырывалось из груди. Еще до того, как я упал в водительское кресло, услышал, двигатель молотит на холостом ходу. Что ж, хорошая новость. Автомобиль исправен. А значит, моя отчаянная попытка побега резко набрала шансы на успешное завершение. Уже когда вывернул на грунтовку, увидел догоняющую меня брюнетку и еще троих девочек. Притормозил, открыл дверь. В этот момент нас заметил Мурс с автоматом и дал очередь. Одна из вчерашних школьниц вскрикнула и упала. Это он на скидку выстрелил от бедра. И хотя он снова отвернулся к набегающим зараженным, нельзя нам больше здесь. Заметив, как брюнетка склонилась над упавшей девушкой, я заорал. «Бросай ее, иначе никто не уйдет!» Через секунду беглянки были в салоне, а я, не дожидаясь, когда они захлопнут двери, утопил педаль газа. Внедорожник понесся по грунтовке, будто я в ралли по бездорожью участвовал. Пристегнитесь! сухо бросил я, попеременно глядя вперед на дорогу, и в зеркало заднего вида. Ехать будем очень быстро! Нужно сказать, что Иномарка была очень утомленной. Все в ней, что могло добежать, добежало. Все, что могло скрипеть, скрипело, а на ухабах нас подбрасывало, трясло так и создавало впечатление, что вот-вот и от машины начнут отваливаться детали. Кроме того, в кузове что-то гремело и каталось. «Что происходит? Что это за монстры такие?» Начала расспрашивать меня брюнетка. «Так, давай-ка потише», – попросил я. «Вроде вырвались. Хватит истерить». Она какое-то время просто моргала, глядя на меня. «Я истеричка, по-твоему?» «Да, сейчас я занят тем, что спасаю нас, а ты кричишь мне прямо в ухо. Без тебя голова болит. Хочешь поговорить? Поговорим». Я поморщился. «Только давай тише, и курицам этим скажи, чтобы потише себя вели». Брюнетка быстро сказала на английском языке несколько фраз, смысл которых я не уловил. Однако после них две школьницы, что-то до этого жарко обсуждавшие, замолчали, а большего от них и не требовалось. «Так, что происходит?» — спросила меня девушка после некоторой паузы. «Я говорил тебе уже, вы попали в другой мир. Он называется Улей». «Хорошо, хоть это и звучит безумно. Каким образом это проверить?» — огорошила она меня ответом. «Слушай, я не собираюсь тебя в чем-либо убеждать. Дождись ночи, посмотри на небо. Ни в одном месте на Земле нет такого». «Так мы не на Земле?» – удивилась она. Вместо ответа я только хмыкнул. «Если не на Земле, то где?» – последовал следующий гениальный вопрос. «Я же сказал, Волье – это другой мир». Она замолчала, явно собираясь с мыслями. «Я поняла, но другой мир. Это очень расплывчато. Это где?» «Не знаю». «То есть как не знаешь?» «Я думала, ты отсюда». «Нет», – ухмыльнулся я ей. «Земли, как и вы. Только, возможно, немного с другой ее версии. Ты про мультиверсум что-нибудь слышала?» «Да, я преподаватель в старшей школе. Конечно». Смерил мелкую брюнетку взглядом. На кого она похожа не была, так это на училку. Скорее уж на школьницу. Впечатление усиливали отсутствие косметики и волосы, собранные в два хвостика. Скорее бы я поверил, если бы та, погибшая от лап зараженного негритянка с третьим размером и впечатляющей кормой, оказалась учительницей. «Откуда русский знаешь?» «Кадьяк – город, заложенный русскими поселенцами. Я их прямой потомок. Послушай, если ты не из этого мира, почему так отличаешься от человека?» Снова глянул в зеркало заднего вида. Колонна уже исчезла из виду, но пока доносились далекие выстрелы. Про себя подумал, что зря я не остался. Вдруг пулемет в кузове исправен. А потом представилось, как я повязываю на голову красный платок и иду с пулеметом в полный рост навстречу свинцовому урагану. Нет, идиотизм. Правильно я поступил. «Извини, если тебе неприятно», — собеседница расценила мою заминку иначе. «Можешь не говорить». «Да нет, все нормально. Некоторые в этом мире мутируют, как я. Некоторые становятся зараженными, как те, которые на нас напали». «Сначала на нас напали захватили люди. Кто они?» «Они муры, пехота сатаны. Такие, как я, нужны им на органы, а такие, как вы...» «Какие такие, как мы?» – перебила меня нетерпеливая брюнетка. «Свежие, только провалившиеся в улей...» Она снова замолчала, подбирая слова. «А ты сам сколько в ульи? Я задумался. В этом мире я меньше месяца, но столько всего произошло. Кажется, что намного дольше. «Почти четыре недели...» В удивленных глазах брюнетки читалось. «И за такое короткое время тебя так покорежило?» «Но мотируют и заражаются не все?» «Нет. Некоторые. Те, кто не употребляет живун в нужных количествах, или наоборот с ним чистит. Те, кто принимает жемчуг не под надзором знахарей, могут превратиться в квазизараженных. Сокращенно кваз. То есть таких, как я». «Понятно», – кивнула брюнетка. «Звучит все безумно». Что-то заговорила одна из школьниц. «Чего она хочет?» – поинтересовался я. Она говорит, что местность очень отличается от той, которая вокруг нашего города». «Да», – кивнул я в ответ. «Этот мир состоит из загружающихся кластеров, как лоскутное одеяло. Каждый из них проваливается в этот мир с разными интервалами времени, принося с собой все, что на нем было в момент кисляка, того странного тумана с кислым запахом. Для нас, тех, кто здесь пытается выжить, интерес представляют кластеры, которые попадают сюда с нашей планеты. Но есть и другие». «С других планет?» – не вытерпела моего молчания Бринетка. «Да», – согласился я с ней. «Почему они настолько иные? Я вменяемых объяснений не слышал. Минут через двадцать, я думаю, что мы доедем до одного такого. Если погони за нами не будет, там остановимся, оправимся и рванем через него».